Глава 5 В восемь утра Живин проснулся первым и сразу направился к дежурному. Седой подполковник протянул ему лист бумаги и пояснил. «Только что из ГАИ привезли список машин». Живин насчитал 38 «Жигулей». В списке рядом с государственным номером каждой машины были указаны фамилия лица, на которую она была оформлена, и его адрес. Он бегло просмотрел перечень автовладельцев, но ни один из них не показался ему знакомым. Единица и двойка в различных комбинациях наличествовала в семи номерах. Живин вернулся в кабинет и застал Кириллова сладко похрапывавшим на столе. «Подъем — Подъем! — крикнул он, переступив порог. — Покой нам только снится! Работа у нас море! Майор помахал перед лицом Кириллова бумагой со списком автомобилей. Сколько? Кириллов резво соскочил со стола и выхватил уживину бумагу. 38 Не так уж и много, но если сами будем проверять, то сегодня не закончим. Алексеич, попроси начальника, чтобы подкинул нам на подмогу оперативников. Попробую, но вряд ли. Сегодня все отдыхают. Только дежурного опера можем задействовать, твоего сменщика. «А может, Дахову позвонить в МВД? Пусть подключится!» — осенила Кириллова. «Хватит ему водку жрать!» «Да ну его!» — отмахнулся живен «Только мешать будет. То похмелиться ему подай, то что-то еще. Лучше своими силами». Но Дахов не заставил себя долго ждать, сам позвонил и поинтересовался. «Как прошла ночь? Каковы результаты?» «Ничего пока нет. Жестко отрезал Живин». Женщина словно растворилась в тумане. «Какие планы?» «Планов громадье. Не хочешь подключиться?» «Ко мне гости подходят. Неудобно оставлять их одних. Если сегодня не найдется, завтра подключусь. А так все остается в силе. Если найдете криминальный труп, сразу сообщите мне». Живин резко бросил трубку и процедил. «Да пошел ты! Жри дальше свою водку!» Он немного остыл и попросил Кириллова. — Самсон, сходи, разбуди ребят, пусть зайдут, чайку попьем и посоветуемся. Пришли заспанные Лапин и Воркутов. Живин налил всем чаю, и опера не спеша стали совещаться, как действовать дальше. Мне представляется, что сперва надо обойти дом, где расположена парикмахерская. Да и соседние тоже. Может быть, эти парни к кому-то из жильцов приезжали. «Не зря же они стояли там во дворе. Если установим такого человека, не придется объезжать все 38 адресов. На это у нас сил не хватит», — проговорил живен и почесал затылок. «Правильно», — Лапин утвердительно кивнул. «Надо начать с парикмахерской, вернее, с дома, в котором она расположена». «Кстати, побеседовать бы с самой парикмахершей», — проговорил в задумчивости живен «Алексей, как она вела себя, когда ты с ней вчера разговаривал?» «Да она на меня вообще плевать хотела», — ответил Воркутов. Грубила и хамила, выгнала из салона. «Парикмахерская сегодня явно не работает. Надо установить фамилию и место жительства этой грубиянки, притащить сюда и поговорить по душам», — высказался Кириллов. «Да, это обязательно», — согласился живен и неожиданно объявил. «Все, решили, как поступить дальше. А сейчас поехали ко мне домой. Нас там ждет прекрасный рыбный пирог. Позавтракаем поплотнее. День нам предстоит тяжелый». Предложение руководителя опера восприняли с радостным оживлением. Есть им хотелось невообразимо сильно. Когда они подъехали к дому Живина, Воркутов проговорил. «Ребята, спасибо, я кушать не хочу». Пока вы завтракаете, я смотаюсь домой, заодно заправлю машину, через час буду стоять на этом месте. Давай, Алексей, ждем. Не торопись, мы часика-полтора здесь побудем. живен в душе был благодарен этому глубоко, порядочному и интеллигентному человеку, который вызвался добровольно помочь милиционерам ради поиска, а если понадобится, то и спасение любимой женщины, чего бы ему это ни стоило. Григорий понял, что сопереживает, хочет вернуть ему Юлию во что бы то ни стало, живой и невредимой. Пирог оказался действительно великолепным. Опера, накормленные до отвала доброй хозяйкой, баловали себя крепким чаем с земляничным вареньем. Из телевизора звучала песня «Миллион алых роз» в исполнении, конечно же, Аллы Пугачевой. Под эту музыку в восемьдесят третьем году я часто усмирял таксистов, дерущихся в ресторане «Спутник». Вспомнил прошлое Живин. Там всегда в конце вечера происходили драки. С того времени я и знаю Кочеткова. Он сам не пил, а приезжал, чтобы успокоить своих выпивших коллег. Что интересно, ни разу там поножовщины не было. Дрались только на кулаках. Душевно чистили морды друг другу. Люди достойные уважения. Да, интересные были времена, сказал Лапин. Меня молодого тоже отправляли к баке охранять. В ресторане Север однажды пришлось ввязаться в драку, чтобы успокоить толпу. Тогда у меня таксисты оторвали воротник куртки. Алексеевич, как думаешь, Живана? Ты о чем? — Не понял вопроса Живен. Юлия, Живана или где-то покоится под снегом? А почему именно под снегом? Не в подполье или в кладовке? «Тьфу, о чем я говорю? Надо надеяться, что найдем ее живой. Вот сейчас 9 часов. Если до 12 не объявится, то дело совсем плохо. Тогда надежды угаснут. Мужичка жалко, Алексея. Он весь посерел и постарел, но видно, что сильно любит свою Юлю. Любовь, она такая штука. Если ты любишь человека, то перестаешь замечать все его недостатки». Юлия, по-моему, выпивала и допускала вольности неподобающей молодой женщине. Выдал Кириллов. А, по-моему, она практически не пила, но вчера с ней что-то случилось. Какая-то рука судьбы вывела ее из машины в стужу прямо в лапы к подонкам. Встал на защиту пропавшей женщины Лапин. Может быть. Живин вдруг замолк и долго смотрел в одну точку на стене, о чем-то мучительно думая. «Скорее всего, ребята, нет ее в живых». Наконец негромко проговорил он, направился на балкон, тут же вернулся оттуда и сообщил друзьям. «Леха уже приехал, стоит внизу. По коням, покой нам только снится».